Глава третья. Одолжение. Сначала это был Тимоти, самодельная кукла, отдаленно напоминающая слона. Анита спала с Тимоти, дралась с Тимоти, кормила его и даже купала, прежде чем вернуть Эмилии через неделю. Обеим тогда было по четыре года. Раз в две недели родители девочек позволяли им побыть вместе, а иногда и провести выходные. Они играли в прятки, подражали чужим голосам и разукрашивали лица зубной пастой. Ну а потом пришел черед одежды. Эмилии понравился бордовый джемпер Аниты, а та выклинчила у нее взамен футболку с рисунком песика Снупи. Так начался постоянный обмен с годами превратившийся в хаотичный. В 8 лет Анита вернула подружке книгу для вырезания оригами, слегка поврежденную по краям. В возрасте от 10 до 12 они раз в 2 недели поочередно покупали журнал «Ты» и обменивались кассетами с записями песен Мигеля Базе, группы «Дюран-Дюран», с Карамелли» и группы «Никто». В четырнадцать Эмилия чмокнула Аниту в губы, и та не знала, как отреагировать. Несколько месяцев после этого они не встречались. В семнадцать лет Эмилия снова приложилась к ее губам, и на этот раз поцелуй продлился чуть дольше. Анита рассмеялась, но предупредила, что если такое повторится, она даст ей пощечину. «В семнадцать Эмилия поступила в Чилийский университет изучать литературу. Сбылась мечта всей ее жизни». Анита, разумеется, понимала, что изучение литературы не главная мечта подруги, а приехать, непосредственно связанная с недавним чтением уругвайской поэтессы Дельмиры Агустини. А вот мечтой Аниты было избавиться от нескольких лишних килограммов, что, однако, не принудило ее к изучению диетологии или к занятиям физкультурой. Пока что она записалась на интенсивный курс английского и продолжала изучать этот язык годами. Достигнув 20 лет, Эмилия и Анита стали жить вместе. Анита пребывала в одиночестве на протяжении полугода, поскольку ее мать недавно оформила новые отношения, заслужив, так она объявила дочери, шанс начать все с чистого листа. Это означало без детей. Сейчас и, вероятно, впредь. Впрочем, в нашем сюжете мать Аниты и сама Анита не имеют особого значения, ведь они персонажи второстепенные. А значение имеет то, что Эмилия охотно приняла предложение поселиться у Аниты, соблазнённая прежде всего возможностью свободно сожительствовать с Хулио. Анита обнаружила, что беременна. За два месяца до того, как отношения ее подруги с Хулио окончательно испортились. Отец будущего ребенка, ответственное лицо, как это именовалось в то время, был студентом последнего курса юридического факультета католического университета. И она всячески подчеркивала эту деталь. Вероятно, чтобы придать своей оплошности видимость приличия. Хотя Анита и будущий адвокат были знакомы совсем недолго, они решили пожениться а Эмилия выступила свидетельницей на брачной церемонии. На вечеринке один из друзей жениха хотел поцеловать Эмилию во время танца кумбия, но она увернулась, сказав, что ей не нравится такая музыка. В 26 Анита уже была матерью двух девочек, а ее муж разрывался между желанием купить автофургон и смутным искушением породить третьего ребенка – дабы завершить производство. Высокопарно заявлял он в попытке рассмешить окружающих, и ему это удавалось. Вот так они и поживали. Мужа Аниты звали Андрес, или Леонардо. Условимся, что его имя Андрес, а не Леонардо. Давайте представим, что Анита бодрствовал. Андрес дремал. А две девочки спали в тот поздний вечер, когда к ним неожиданно явилась Эмилия. Было почти одиннадцать часов. они Анита изо всех сил постаралась честно поделить остатки виски, а Андресу пришлось бегать в ближайший магазин. Он вернулся с тремя пакетиками картофельных чипсов. «Почему ты не купил большой пакет?» «Больших не было. А тебе не пришло в голову взять, например, пять маленьких?» «Пяти не было, оставались только три». Эмилия подумала, что идея нагрянуть к подруге в такое время оказалась неудачной. Пока длилась перепалка супругов, ей пришлось сосредоточить взгляд на огромном мексиканском сомбреро, доминировавшем в комнате. Она уже была готова уйти, но ее удержала важная причина. На работе она заявила, что замужем. Эмилия сказала это, чтобы получить место учителя испанского языка, а проблема возникла потому, что на следующий день коллеги устраивали вечеринку с мужьями. «После стольких обменов футболками, пластинками, книгами и даже лифчиками с подкладкой тебе не так уж трудно будет одолжить мне и своего мужа», попросила Эмилия. «Все школьные коллеги хотели познакомиться с Мигелем, причем Андрес» вполне мог сойти за него. Эмилия говорила им, что Мигель толстый, смуглый, симпатичный, а Андрес, по меньшей мере, был очень смугл и весьма толст. «Не такой уж он симпатичный», решила она, впервые увидев его несколько лет назад. «Анита -то тоже была полной, но очень красивой. Или настолько красивой, насколько может быть красивой такая толстуха», думала Эмилия с некоторой завистью. Сама она была скорее грубоватой и слишком худой. А вот Анита – хорошенькой толстушкой. Анита сказала, что одолжить недолго собственного супруга – это для нее не проблема. Лишь бы мне его вернули. Вот что важно. Они от души посмеялись, тем временем Андрес пытался нащупать в пакетике последние крошки чипсов. В подростковом возрасте подружки весьма осторожно относились к парням. Прежде чем во что-либо ввязываться, Эмилия звонила Аните и наоборот. Они подробнейшим образом расспрашивали друг друга. «Ты уверена, что он тебе не нравится? Уверена, не будь такой дотошной сучка!» Поначалу Андрес проявил сдержанность, но потом уступил. В конце концов, ему там удастся развлечься. «А известно ли тебе, почему коктейль из Ромы и Кока-Колы получил название «Куба-Либре»?» «Нет», — устало ответила Эмилия, мечтавшая о скорейшем завершении вечеринки. «И вправду не знаешь?» Но это же очевидно. Рома — это Куба, а Кока-Кола — США, свобода». «Разумело?» Я слышала другое объяснение. Какое? Знала, но забыла. Подобные байки были у Андресса всегда на готове, так что мало кто мог бы поспорить с тем, что он невыносим. Он так усердно старался, чтобы коллеги Эмилии не догадались о фарсе, что даже позволил себе заставить ее молчать. Бытует мнение, что муж вполне может заткнуть рот супруги, сказала себе Эмилия. Андрес заставляет Аниту замолчать, когда считает, что она должна заткнуться. Так что нет ничего плохого в том, что Мигель вынуждает свою жену хранить молчание, если полагает, что она должна помалкивать. А поскольку я супруга Мигеля, мне придется так и сделать. В полном молчании Эмили и провела остаток вечеринки. Теперь никто не станет сомневаться, что она замужем за Мигелем. Потом их семейный кризис продлится, скажем, пару недель и завершится внезапным, но оправданным расставанием, что не удивит ее коллег. Мол, все кончено. Ни телефонных звонков, ни общих друзей, вообще ничего. Так что будет легко объяснить исчезновение Мигеля. Я окончательно оборвала все связи с ним, объяснит им Эмилия. Андрес остановил машину и счел необходимым подвести итоги вечеринки, сказав Эмилии, что это было весьма забавно. И что на самом деле он не против продолжить свое участие в таких мероприятиях. Там собираются приятные люди. А ты в этом платье цвета Калипса выглядишь офигенно. Платье на ней бирюзового цвета, но она не стала поправлять Андреса. Они сидели в машине перед домом Эмилии, и было еще не поздно. Он пьяненький, она тоже выпила свое, и, может, поэтому ей вдруг не показалось таким ужасным, что Андрес, он же Мигель, медленно подбирает слова. Однако ее мысли резко прервались, когда она представила себя, как этот крупный мужчина проникает в нее. Отвратительно подумала Эмилия, когда Андрес приблизился сильнее, чем принято, и возложил руку на ее правое бедро. Она хотела выскочить из машины, но он не отпускал ее. Она бросила ему «ты пьян», а он возразил, что спиртное тут ни при чем, и что он уже давно смотрит на нее другими глазами. Невероятно, но Андрес так и сказал. «Я давно смотрю на тебя другими глазами». И полез целоваться, а она ответила ударом кулака в губы. Кровь хлынула из его рта. Много крови, чудовищно много крови. После того инцидента подруги не виделись долго. Анита так и не узнала, что же случилось, но все-таки догадывалась кое о чем, и сначала ей это не понравилось, а потом стало безразличным, поскольку Андрес интересовал ее все меньше. У них не появилось ни фургона, ни третьего ребенка, а вместо этого наступили два года расчетливого молчания. Затем произошло довольно вежливое расставание, которое со временем привело Андреса к мысли, что он превосходный, хоть и разлученный с детьми отец. Дочки посещали его квартиру каждые две недели, а также проводили с ним весь январь в Майтенсильо. Анита воспользовалась именно этим летним месяцем, чтобы навестить Эмилию в Испании. Чувствовавшая свою вину, мать Аниты несколько раз предлагала ей деньги на поездку, И хотя трудно было уезжать так далеко от маленьких девочек, она покорилась своему любопытству и поехала в Мадрид. Но не ради Мадрида. Она отправилась на поиски Эмилии, которую совершенно потеряла из виду. Вскоре выяснилось, что подругу очень трудно найти по ее адресу на улице Салитры и по номеру телефона, который показался Аните слишком длинным. Еще по прибытии в мадридский аэропорт Барахас, она чуть было не набрала этот номер, но как-то по-детски не отважилась. Мадрид не показался Аните таким уж прекрасным. Ей уже в первое утро пришлось миновать шайку марокканцев, замышлявших что-то у выхода из метро. На самом деле это были эквадорцы и колумбийцы. Но Анита, никогда не видавшая марокканцев, приняла латиноамериканцев именно за них. А все потому, что вспомнила, как недавно по телеку говорили, будто марокканцы — серьезные проблемы для Испании. Мадрид увиделся Аните городом устрашающим, враждебным, хотя ей всего лишь было трудно выбрать кого-нибудь заслуживающего доверия, кто бы мог объяснить, как добраться до искомой улицы. Анита вступила в пару двусмысленных диалогов на выходе из метро, но в конечном итоге они с и встретились лицом к лицу. «Ты опять носишь черные», — первое, что сказала подруге Анита. Но это не было первым, о чем она подумала. Анита ведь подумала о многом, увидев Эмилию. «Ты жутко выглядишь, у тебя депрессия, ты выглядишь как наркоманка». И поняла, что вряд ли стоило ехать в Мадрид. Она разглядывала брови Эмилии, ее глаза, окинула презрительным взглядом крохотную квартирку, оценила откровенный бардак и тесноту. Она подумала, или вернее, почувствовала, что не желает слушать откровения Эмилии, не хочет знать то, что все равно узнать придется. «Меня не интересует, почему в твоем квартале столько дерьма почему-то поселилась здесь, где полно какашек, дерзких взглядов, странных парней, толстых теток, волочащих свои сумки, и толстух без сумок, которые еле-еле переставляют ноги». Она снова внимательно посмотрела на брови Эмилии и решила, что о них лучше промолчать. Ты опять вся в черном, Эмилия. Анита, а ты все такая же. А вот Эмилия действительно высказала первое, что ей пришло в голову. Ты такая же. Ты все еще такая же. Такая же, как прежде. А я все еще не такая. И всегда была не такой, и, возможно, теперь скажу тебе, что в Мадриде я стала еще более не такой. Совсем не такой». Зная страхи своей подруги, Эмилия заверила Аниту, что те двое мужчин, с которыми она живет, всего лишь несчастные педики. «Гомосексуалисты здесь очень хорошо одеваются», — сообщила она, «но, к сожалению, эти двое беднее церковных крыс». Анита не захотела останавливаться в ее квартире. Вместе они поискали дешевый хостел и, можно сказать, долго и откровенно беседовали. Хотя, быть может, и не откровенно. Нельзя утверждать, что они общались как прежде, потому что раньше доверяли друг дружке, а теперь их объединяло скорее ощущение неловкости и отчасти фамильярности, стыдливости и пустоты. Ближе к концу дня после лихорадочных подсчетов в уме, Анита взяла сорок тысяч писет, почти все деньги, что были при ней. И отдала их Эмилии, которая не только не отказалась, но и с искренней благодарностью улыбнулась. Аните давно была знакома ее улыбка, на мгновение сблизившая их и тут же пропавшая, оставив наедине лицом к лицу. Эмилия пожелала туристке до конца недели посвятить себя музеям, фирменным магазинам Зара и блинчикам с сиропом. Они тоже пообещала себе, что не станет больше размышлять о том, как Эмилия распорядится ее деньгами – сорока тысячами писет.